Тайная битва сильнейшего принца Дуралия за престол. Том 2. Глава 10. Соперники. Приятного прослушивания. Даже если вы дитя Императора, это не значит, что вы его видите каждый день. Причина проста. Потому что Император, который правит такой огромной империей, всегда занят. Почти каждый день Император встречается со своими подданными, и с ним могут разговаривать только те... Ты занимает важные должности. Все они входят в тайный совет, а единственный, кто может участвовать в таком имперском совете среди детей императора, это только второй принц. Однако в один день всем принцам и принцессам в имперской столице было приказано участвовать в заседании этого тайного совета. Это необычно. Интересно, что происходит? Такое редко случается. Интересно, может, у них есть какое-то объявление? Я не ожидал, что мой отец остановит эту пропитанную кровью войну за наследство. Скорее он человек, который подумает, что только тот, кто выиграл такую войну за наследство, достоин стать следующим императором. Он император, а уже потом родитель. Император обязан подготовить подходящего преемника, который сможет защитить и развить эту огромную империю. Для этого он должен закрывать глаза на многие жертвы. «Объявление, да? Надеюсь, что оно хорошее». Десять к одному, что она будет фахим. Ведя такой разговор, мы направились к тронному залу. Спасибо всем, что пришли. мы, мы были и не предстоит вам Все склоннили светового осума мужчине на троне. Тридцать первый император империи Адрасия. Еханес Лекс. Адлер. Несмотря на то, что ему уже 51 год, он выглядел так, будто ему ещё не было и 40. Он является правящим императором этой империи, которая уже существует более 600 лет, а также нашим отцом. Люди вокруг него состояли только из высокопоставленных гражданских и военных чиновников. И взгляды были направлены прямо на нас, детей императора. Нас сегодня было 11. Девять принцев и две принцессы. Кажется, никто не отсутствует. Обидно, что моя старшая дочь все еще на границе. Но мы можем отложить это в сторону. Я счастлив, дети мои. Если считать моего старшего брата, который умер, то моего отца три нас у детей. Он смотрел на нас с удовлетворением в своих глазах. Старшему было 28 лет, младшему 10 лет. Мы редко собирались вместе, как сейчас. Среди нас начал говорить мужчина с большим телосложением. «Ваше Высочество, по какому поводу мы собрались здесь сегодня? Если это война, то, пожалуйста, во что бы то ни стало, отправьте меня на фронт. Для вас я не щадя сокрушу любого врага!» Сказал Рыжеволосый мужчина с огромными доспехами. Третий принц – Гордон Лекс Адлер. Он является одним из генералов Империи, и среди принцев он обладает самой большой военной мощью. Некоторые люди называют его «пугающим», но для меня слово, которое я бы использовал, чтобы описать его, было бы «высокомерный». Он слишком уж упорно строит из себя важную персону. Провоенная фракция и высокопоставленные военные чиновники являются союзниками Гордона. Если он станет императором, несомненно, империя продолжит проводить политику территориальной экспансии. Это может привести нас к борьбе с другими континентальными державами, и мы смогли бы объединить континент под его правлением. Он был бы хорошим императором для тех, кто жаждет войны. Но для тех, кто не желает войны, он был самым худшим императором, о котором они могли бы вообразить. Гордон, ты никогда не меняешься. Единственное, о чём ты говоришь, это война да война. У тебя вообще есть мозг. Смотри, Его Величество тоже обеспокоен, понимаешь? Видя, как ее отец горького улыбается, женщина с длинными зелеными волосами решила заговорить. Та, что прикрывала свое тело черным плащом, была второй принцессой, которую звали Зандра Лейхс Адлер. У нее было красивое лицо, но глаза ее словно испускали высокомерие и насмешку. Благодаря этому она всегда производила серьезное впечатление, но личность у нее была так же плоха, как ее глаза. На самом деле, первое впечатление, которое вы бы получили, увидев ее, не было бы ошибочным. Среди наших старших сестер Занра самая жестокая личность. Может быть это потому, что у нее такая индивидуальность. В основном она изучает запрещенную магию и возрождает одно за другим темные учения. Вот почему она популярна среди магов. Если она станет императрицей, тогда империя наверняка станет магической сверхдержавой. Тем не менее, наша страна также может стать и не лучшим местом для жизни, так как Зандра, скорее всего, разрешит какие-нибудь бесчеловечные исследования на людях. О, какой какой-то слабый маг вроде тебя не поймет этого. Честь воина — это сражаться и погибать на поле битвы. Если ты смеешь отрицать такую простую истину, то я тебя раздавлю». «Ара-ара». «Какой самоуверенный баранчик! Если ты так жаждешь чести, тогда я прямо сейчас подарю её тебе!» Атмосфера стала суровой в одно мгновение. Интересно, кто из них самый опасный? Разве они оба не предлагают убить друг друга прямо сейчас? Ну, они не зайдут так далеко перед Императором. Головы у этих ребят на месте. Вдруг один голубоволосый мужчина вышел вперёд и, прокашлявшись, заговорил. «Пожалуйста, простите грубость моего младшего брата и сестры, Ваше Высочество». Сказав так, он опустил голову. Среди детей он был самый близкий к императору. Он носил очки и был довольно высоким человеком, с острыми глазами. Второй принц – Эрик Лейкс Адлер. Единственный из детей, который имеет право присутствовать на Тайном Совете, занимая должность министра иностранных дел. Он гений, курирующий дипломатию империи. Как интеллектуал, он считается лучшим наследным принцем и в настоящее время является человеком, который ближе всего к трону. Если он станет императором, империя точно будет в безопасности, однако я думаю, подданные из-за его логики и разума, несомненно, почувствуют удушье. И как реалист, он никогда не ставит семя будущего мятежа в покое. Если этот человек станет императором, нас точно убьют. Вот почему у нас нет выбора, кроме как участвовать в этой войне за наследство. На Эрика, который вышел из Венеца, с недоумением смотрели Гордон и Зандра. Как всегда, он сумел даже здесь выйти победителем. «Всё в порядке. Конкуренция – это хорошо. Я тоже так делаю, в конце концов, всё-таки стал императором». «Да, только это соревнование в конечном итоге закончится бойней. Все здесь знают это». Но, несмотря на это, Император все еще одобряет эту конкуренцию. Это потому, что он считает, что это на благо Империи. Вот почему я придумал, как каждый из вас может показать свою силу. По этой причине я собрал всех вас сегодня. Если это соревнование в силе, то это именно то, чего я хочу. Помедленнее, Гордон. Не принимай поспешные выводы. Что бы ты сделал, если бы тебе пришлось соревноваться со своим десятилетним братом? Поэтому я впервые подумал о возрождении фестиваля, который был заброшен уже более нескольких десятилетий. Фестиваль, ваше высочество? Услышав вопрос Эрика, император кивнул и улыбнулся ему. В молодости он был воином, чье имя гордо звучало на поле битвы. Армия, которой он руководил, имела бы репутацию непобедимой, поэтому наша сторона часто выходила победительницей из всех конфликтов. Рыцарский охотничий фестиваль. Это фестиваль, где каждый из имперских орденов рыцарей соревнуются друг с другом с редкостью и размерами монстров, на которого они охотятся. Это был фестиваль, который часто организовывался в старые времена когда в Империи было еще много безудержных монстров. Но мы больше не организовываем его сейчас, потому что вантеристы очень хороши. Я хочу возродить этот фестиваль. Имперский рыцарский орден – самая элита Империи. В отличие от рыцарей, которые служат феодалам, они являются воинами, подчиняющими непосредственно Императору. Они выступают в качестве козырной карты Империи. Когда армия сталкивается с непреодолимой проблемой, то это те, кого мы посылали, чтобы обеспечить победу Империи, а не меч и собственность Императора. Если это фестиваль, который мобилизует такой рыцарский орден, то он должен быть довольно большим. Понятно. В конце концов, монстры в последнее время стали более активными. Однако, позволит ли это гильдия вунтеристов? Задача вунтеристов – защитить людей этого континента от монстров. Другими словами, их работа – охота на монстров. Конечно, есть и другие запросы, но большинство из них по-прежнему связаны с уничтожением монстров. Поэтому фестиваль для авантюристов – это источник лишения их работы. Не волнуйся. Я уже получил разрешение от штаб-квартиры гильдии, поскольку их филиалы по всей империи не могут справиться с недавно появившимися редкими монстрами. Кажется, что они действительно хотят, чтобы мы помогли им. Я слышал, что герцога Клянерта тоже беспокоили такие монстры, считая это сотрудничеством между нами и Гильдией. Это не то, что я мог просто принять слова, что он сказал насчет Гильдии. Причина, по которой филиалы Гильдии находятся по всей Империи, заключается в том, что Империя должна платить деньги за обслуживание. Например, когда появляется монстр... Империя говорит «Эй, есть монстр, убей его». Однако филиал на территории герцога Кляйнерта не сделал то, за что им платили. А поскольку Сильвер решил инцидент по собственной воле, то нельзя сказать, что это заслуга гильдии. Учитывая все это, правильный обмен фраз был примерно таким. «Что вы имеете в виду? Вы даже об одном монстре не можете позаботиться после того, как мы заплатили вам столько денег». «Мы сейчас сожалеем». «Мы хотим провести фестиваль охоты на монстров, вы одобряете?» «Нет, это... получить одобрение будет немного...» «А? Может, вы тогда найдёте нам несколько хороших искателей приключений?» «Ну, то есть...» «Что?» «Мы одобряем фестиваль. Как-то так, я думаю. В конце концов, он отец этих гнусных детей. Чтобы не произошло, он использует это для своей выгоды, в том числе и проблемы герцога Клейнерта». Теперь штаб-квартира гильдии должна будет находиться в тесноте между местными авантюристами и Империей. Ну, это правда, что монстры, которые никогда до этого не появлялись на Имперской территории, внезапно появились на ней. Более того, они довольно высокого уровня. Если никакие контрмеры не будут приняты, ущерб начнет распространяться на простых людей на их посевы и даже на самих авантюристов. В этом смысле, охота имперских рыцарей на этих редких монстров является действительно разумной стратегией. Если мы организуем фестиваль, то сможем заработать денег, улучшить моральный дух, и обычные люди также смогут чувствовать себя в безопасности. Как и следовало ожидать от Императора, он придумал хороший план. Однако проблема в том, что он планирует использовать нас в этом фестивале. «Я понял. Другими словами, вы хотите, чтобы мы руководили Орденом Рыцарей, чтобы охотиться с их с помощью на монстров, верно?» «Как и следовало ожидать от тебя, Эрик. Ты угадал. Я назначил рыцарей за каждым из вас. Вы сможете отправиться на охоту вместе с ними, и я буду не против, если даже вы откинетесь и будете ждать результата». «В любом случае, я хочу, чтобы этот фестиваль был захватывающим!» Сказав это, император закончил разговор. Причина, по которой он сам выделил рыцарей, каждому из нас, заключалась в том, чтобы мы могли завербовать себе сторонников среди них. Поначалу, то, что он сказал о том, что мы можем отправиться вместе с рыцарями на охоту или отсидеться и ждать результатов, могло показаться вам милостью императора. Тем, что Император заботится о тех, кто не умеет управлять войском. Однако рыцари никогда не поклянутся верности тому, кто не может выйти с ними на передовую. Это будет роковая ошибка для тех, кто стремится к престолу. Император сказал этим, что даже если ты не можешь сражаться, у тебя хотя бы должно быть достаточной решимости стоять на том же поле битвы, что и они. Если мы не сможем показать ему это, то у нас нет права стремиться к престолу. а. «Ваше Высочество, я понимаю роль фестиваля, но у меня есть вопрос, который я хотел бы вам задать». «Ну что, Гордон?» «Какая будет награда для победителя? Если это что-то дешёвое, то это не послужит хорошей мотивацией для нас». «Хм... Это правильно. Что же ты хочешь?» «Конечно, я хочу место наследного принца», — сказал он бесстрашно. «Удивительно, как Зандра посмотрела на него». Если бы взгляд мог убить, то Гордон был бы мёртв. Эрик тоже всё ещё казался крутым снаружи, но внутри он, должно быть, был очень раздражён. Ты действительно честен, ха ха Хорошо. Как ответ на твою честность, я тоже буду честен с тобой. Я не буду выбирать своего наследника по результатам этого фестиваля. Естественно, если бы наследный принц был выбран на таком фестивале, мы стали бы посмешищем для других стран. Правильно, Зандра. Однако это не значит, что вы останетесь без награды. Итак, я назначу победителя своим послом. Какую страну он будет отправлен, будет решено потом. Теперь стали дышать. Если в качестве посла будет назначен принц или принцесса, то, по крайней мере, теперь к вам будут относиться как кандидату в преемники своей стране. Благодаря этому вы сможете наладить дипломатические отношения между империей и этой страной. Для тех, кто участвует в войне за наследство, это будет неотрезимым шансом. Как министру иностранных дел Эрику это было бы не так выгодно, но даже в этом случае он не отказался бы получить эту должность. Прежде всего... Это нанесло бы ущерб его гордости как министру иностранных дел, если бы другие кандидаты лишили его полной власти над дипломатическими делами. Пока ему есть что терять, Эрик, вероятно, будет серьёзным. Рыцарский орден, элита империи. Рыцари, вероятно, выложатся на полную, независимо от того, кому они будут назначены. Но, в конце концов, это также будет зависеть от действий принца или принцессы. Похоже, что всё будет хлопотно. Подумав так, я начал придумывать план, как бы Лео мог выиграть это.